На это князю отвечать было нечего. Андриан был его ровесник, и намек был ясен. «Ну, как знаешь», — заметил князь, — «отпускную получишь завтра же». «Нет уж, позвольте», — раздался голос Андриана, дрожащий и слегка хриплый от чувства, которое овладело им. «Это за всю мою службу-то? Вон гнать! Нет, Петр Ильич, уж лучше в Сибирь сошли». «Вострок сдай, а отпускать себя на волю я не позволю. Только пускай напишут в конторе эту отпускную, так я и таких делов наделаю, что меня к вечеру уже посадят в кандалы. Коли я теперь вам не надобен, ну и пусть буду валяться у себя в горнице, пока не с д о х н у Андриан замолчал. Князь снова глянул на стол и не знал, что сказать. Грубая и откровенная речь долголетнего советника и любимца, конечно, тронула князя. Он рад бы был поблагодарить его, но понял, что этим он может восстановить прежние их отношения, а этого князь не хотел, это было неудобно. Князь вздохнул и молчал. Андриан решился первый прервать тягостное свидание. «Позволишь выйти?» Глухо выговорил он наконец. «Ступай! Еще тише!» Почти в и н о в а т о вымолвил князь. И когда двери за Андрианом затворились, князь снова вздохнул, опрокинулся на спинку своего кресла и глубоко задумался. Андриан олицетворял для него все его прошлое, начиная с блестящих успехов при дворе Великой Екатерины и кончая всеми поездками за границу с последним возвращением при Павле. Прогоняя Андриана, он как бы отказывался, отрицал это прошлое, изгонял из своего сердца многие еще недавно дорогие воспоминания и оставался одиноким. Одиноким как сердцем, так и разумом перед своим будущим, тягостным и безрадостным, не сулившим ничего». в с ё там», — подумал князь, — «а в будущем ничего. Да и будущего этого нет. Будущее — это дряхлость и могила». Княгиня, возвратившись в Москву, заметила новые отношения между мужем и любимцем его, но не обратила на это особенного внимания. Она почти не знала, чем был Андриан прежде для ее мужа. Единственное, о чем князь не любил говорить с женой, были его любовные похождения. Он ясно видел и понимал, насколько чиста была натура этой девочки-женщины и боялся запятнать ее душевную чистоту р о с к а з н я м и о своих более или менее безнравственных подвигах молодости и зрелого возраста.